«Ох, мистики! Как у Моисея в пустыне! Бог нас не покинул!» «Эй, Бог, если ты нас слышишь, не дашь ли ты еще сандвича с маслом, ветчиной и корнишонами, и пивка, и сигаретки?» Саманта не смеется. «Политика кнута и пряника», — продолжает он, — «электрический разряд как наказание, еда как награда». «С нами делают то же, что мы делаем с животными». Так вы думаете, они станут сжечь во ноги раскаленным железом, а мне заливать в глаза едкий шампунь? Как я раскаиваюсь в том, что приносила страдания другим. Да, правда, все-таки отвратительно то, что она делала. Я грешила. Опять начинается. Чувство вины. Не верится только что искренне. Я грешила, и я наказана. Вы? Да, вы заслуживаете наказания, он смотрит на потолок. Но я не понимаю. «Заткнись!» «Да вы еще и вульгарны! А вульгарность — это один из семи смертных грехов!» «Я тебе сейчас все-таки глотку заткну!» «Вульгарная, агрессивная, прожорливая!» «Да тут ей за что прощения просить!» «Можно добавить еще грубость, суеверность, жадность, капризность, склонность к эксгибиционизму, к постоянному исте. Она бросается к нему и хочет влепить пощечину, но он пригибается, с трудом увертывается. Становится в стойку, словно боксер, готовый к схватке. Истеричка! На этот раз вы меня не застанете врасплох. В юности я занимался тайским боксом. Один раз я тебя достала и еще достану. Они смотрят друг на друга с вызовом. Она бьет его ногой. Он сгибается от боли. Ой, да она сумасшедшая! Мне больно! Алле-ап! Лежать зверюга! Будь умницей, понял? Умница! ап. Она обходит вокруг него, как укротительница вокруг хищника. «Тихо! Спокойно! Будь умницей!» «Хорошо!» — он пожимает плечами. «Нам трудно понять друг друга, но все же надо нам как-то устроиться. Нам надо просто поделить пространство». Она ногой чертит линию по центру помещения. «Отсюда, до сюда мое, с другой стороны — твое». Она выкладывает чипсы по разделительной полосе. Я читал в одном социологическом исследовании, что мы, по сути своей, животные-одиночки, строго придерживающиеся своей территории. Вот и подтверждение. Кстати, когда я был женат, все сводилось к тому же. Мы поделили на двоих кровать. И одеяло, и диван, и даже полочку у ванной. Чувство своей территории — одно из основных для нашего вида. Саманта продолжает выкладывать чипсы. — Ты что, был женат? Рауль подносит руку к сердцу, словно грудь его украшена медалями. — Женат! Разведен. Снова женат. Снова разведен. И снова собираюсь жениться. Заметь, я не удивляюсь. Просто с трудом представляю себе нормальную женщину, которая сможет тебе выносить все время. А уходил всегда я. У женщин очень сильное желание понемногу отгрызать себе куски чужой территории. начинаются все более частых уикендов у ее родителей, а заканчивают последним оплотом власти. Погоди, дай мне догадаться, кто первым утром занимает ванную? Нет пультом от телевизора. Вот основной показатель превосходства в супружеской паре. Управлять телевизором значит определять распорядок всего вечера. Когда мужчина отказывается от этого, он теряет все. Все мужчины с великими теориями о женщинах всего лишь мужчины, которые женщин боятся. Это правда. Я боюсь женщин. Но и мужчин боюсь. Я мизантроп и горд этим. Еще одно мудреное словечко. Мизантроп — это тот, кто не любит людей в принципе. На лице Рауля появляется презрительная усмешка. Да, я не люблю людей. Я не люблю нервных жителей города и не люблю деревенщину. Ну так тебе должно быть здесь хорошо. Я пытаюсь быть последовательным в своих поступках. Я не люблю политику, я не голосую. Я не люблю детей, у меня их нет. Я не люблю собак, я их не завожу. Я не люблю телевизор, я его не покупаю. Я не люблю цирк, я туда не хожу. Ну а что же ты именно любишь? Я люблю... Не кататься на лыжах зимой. Я люблю не тесниться на пляже летом. Я люблю не стоять в пробках в час пик. Я люблю быть равнодушным к результатам футбольного матча с участием команды моего родного города. Я люблю не покупать подарки на Рождество в переполненных магазинах. Я люблю уклоняться от обязанности надираться шампанским на Новый год. С тобой должно быть не так-то весело проводить время. Я не люблю постоянно улыбаться и смеяться, делая вид, будто у меня все в порядке. Я не душа компании, это точно. Но я и не притворяюсь, что я счастлив. И поскольку я трезво оцениваю окружающий меня мир, вечером я прекрасно засыпаю без спиртного, без снотворного, без наркотиков, без транквилизаторов, без всех этих вещей, которые помогают выносить окружающих, а себя считать счастливым». Саманта размышляет. «А я? Я люблю кучу вещей. Я люблю свою семью, маму. Она готовит такую вкусную лазанью с анчоусами и брокколи. Дядюшку, папирони». Он вечером у печки для пиццы рассказывает нам истории о нашей родине. Люблю тетушку Наталью, которая вот уж точно в выражениях не стесняется. Люблю смотреть, как моя кузина Тициана танцует. Люблю, когда Эмилио играет на гитаре, когда Луиджи аккомпанирует. Люблю запах поджаренного в оливковом масле лука. Люблю рагу с майораном, которая кипит и пузырится в котелке. Люблю неприличные шутки Эмилио, от которых краснею. Люблю моих тигров, хотя они не всегда в хорошем настроении. Люблю зрителей, которые платят за то, чтобы меня увидеть. Люблю этих наблюдателей, которые, может быть, на нас смотрят. Люблю Бога, который на нас смотрит уж точно. Вы живете в очень размеренном мире. Я люблю мое детство, то время, когда я набивала себе синяки на коленках и играла в шарики с ребятами из зверинца, когда смеялась, как сумасшедшая, впервые увидев какашку слона». Люблю короткие минуты зрительских аплодисментов после моего номера, даже если они аплодируют вяло, даже если зрителей всего десяток. Меня опьяняет каждый хлопок. Это мой наркотик, мое успокоительное. И я тоже хорошо сплю по ночам. Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царствие Небесное. Ты плюешь на себе подобных, потому что не можешь их понять. Ты просто трус. Человек, в принципе, трусливое животное». Я знаю это. Я вижу своих мышей, хомяков, кроликов. И меня всегда восхищали то самоотречение и мужество, с каким они терпят наши пытки. Когда я заставляю их страдать, я не могу не уважать их. Уж не хочешь ли ты сказать, что преклоняешься перед своими жертвами? Они стоически переносят боль. Я видел, как белые лабораторные мыши убивали своих малышей, лишь бы избавить их от наших опытов. Они все понимали и старались уменьшить боль тех, кого любили. А мы... Да взять хоть бы нас с вами. Как мы себя ведем? То паника, то споры. Это ты. А вы? Вы замужем? Она колеблется. Я жду встречи с мужчиной моей жизни. С прекрасным принцем. Когда вы сказали, что верите всему, о чем говорят в новостях, я нашел это наивным. Когда вы сказали, что верите в Бога, я нашел это трогательным. Но когда вы говорите, что верите в прекрасного принца, я нахожу это... глупым... «Редким». «Откуда вы взялись?» «Честно говоря, я думал, что такие экземпляры давно уже вымерли». «Тебе отрезать язык, да?» «Как они милы, мечты простушки!» «А я знаю, что он ждет меня где-то, и однажды я его встречу. Мы поженимся, и у нас будет пять...» «Нет, не пять». «Решительно. М да, пять детей». «А как вы его узнаете, мужчину вашей жизни?» «По первому поцелую». Как в истории про лягушонка, который превратился в принца после поцелуя? Именно так. Вы, наверное, уже проверили немало народу, я думаю. Пока ни с кем ничего волшебного не было. Виту Саманта мечтательный. А что такое волшебное должно произойти? Этого не опишешь, — отвечает она возбужденно. Это сразу почувствуешь. Ты как будто вся раскроешься ему навстречу, и огромная волна тебя подхватит и понесет куда-то. «Угу, mm -hmm, вот-вот. А через год он на вас уже и не смотрит. И начинает борьбу за пульт. Только не он. Он будет выше мещанства. Представляю ваши любовные игры. Во время циркового номера вы их соблазняете дикарскими костюмчиками. После представления они воркуют, красуются, распускают перья, а вы выбираете». «Нет. Обычно все происходит в ночном клубе. Я забыл. Новый ритуал выбора партнера». Все совершается в темноте, чтобы нельзя было как следует рассмотреть внешность партнера и в шуме, исключающем всякую возможность, поговорить. «Я люблю танцевать. Ну и что? Ничего в этом нет плохого». А потом мы удивляемся, почему мы вырождаемся. Это надо видеть, как люди выбирают друг друга. В темноте и грохоте. Дарвинизм наизнанку совокупляются и воспроизводятся самые убогие. «Иногда по ночам я вижу его во сне». Медленно садится по-турецки. «Он красивый, высокий блондин с голубыми глазами, играет на пианино и...» Снимается в рекламе зубной пасты. «Ты завидуешь, потому что твоя жизнь не удалась, а вы предпочитаете быть счастливой в своих мечтах?» «Твоя единственная радость — разбивать мечты других. Заметьте, я вас отлично понимаю. Я тоже хотел бы быть наивным. Это должно быть очень успокаивает». Будет лучше, если каждый из нас останется на своей территории. Ты там, я здесь. Оттуда сюда, не переходим. Понятно? А, хотелось бы все-таки иногда встречаться в центре, чтобы поддержать друг друга за запястье. Есть-то надо или нет? Окей, но если я замечу что-нибудь или будет какая-нибудь провокация, я... Знаю, вы мне оторвете ухо или выколете глаз. Мм, Саманта ищет слова. И еще кое-что. Здесь нет туалета. И нет мебели, за которой можно спрятаться. Значит, когда я кое-чего захочу, я тебя попрошу отвернуться и зажать уши. Без вопросов. Я, кстати, в свою очередь прошу вас о том же. Вот видишь, если ты чуть-чуть постараешься, с тобой вполне можно поладить. Не знаю, сколько времени еще мы здесь пробудем, но они, надеюсь, предусмотрят что-нибудь, вроде наполнителя кошачьего туалета. И воды нам дадут. Мне все больше хочется пить. Чем дольше разговариваешь, тем сильнее сохнет горло. Пить! Мы нашли способ дать им понять, что хотим есть. Надо попробовать как-нибудь попросить воды». Рауль подходит к Саманте и неожиданно обнимает ее. Он сжимает ее в объятиях, она вырывается. Свет неожиданно гаснет. Пауза. Когда свет зажигается, посреди сцены на разделительной линии вертикально стоит колесо. «Это что за штука?» — спрашивает Саманта. «Огромное колесо». «Для чего оно?» «Я оставлю колесо в клетку хомяку» в основном, чтобы его занять и дать ему возможность размять лапки. Саманта медленно, словно мученица перед пыткой, подходит к колесу, залезает в него и начинает вращаться. «Саманта, что вы делаете?» Она движется в колесе все быстрее и быстрее. «Господи, просто какой-то сумасшедший дом!» Он садится на пол. «Вовсе нет», — говорит она, чуть замедляя вращение колеса. «Надо смириться со своей участью. Бессмысленно бороться против колеса судьбы». Она снова принимается вертеться. «Стоп!» «Саманта, перестаньте дурачиться, прошу вас!» «Я делаю то, что хочу!» «Так, мне нужна сигарета!» «Отличная возможность бросить курить! Я выкуривал две пачки в день! Вряд ли найдется здесь антиникотиновый пластырь!» Саманта останавливает колесо. «Рауль, хочешь попробовать? Когда крутишься быстро, ни о чем не думаешь! Даже глюки появляются, но приятные!» «Вы вспотеете и еще больше захотите пить!» Он смотрит на колесо и вдруг хлопает себя по лбу. Черт возьми, так да как же и раньше не догадался. О чем? Они дают нам еду тогда, когда мы держимся за руки. Почему, как вы считаете? Не знаю. Они бьют нас электрическим током тогда, когда мы деремся. Почему? Да хватит загадок-то. Это игра, спектакль, тут есть публика. Нам дают приспособления для хомячков, чтобы посмотреть, будем ли мы вести себя так же, как они. Нас толкают... Куда? Они хотят, чтобы мы... Занялись любовью. У тебя с головой все в порядке? Подумайте, мы займемся любовью, быстро закончим спектакль и сможем вернуться домой. Я клянусь вам, если будет выигрыш, я вам отдам свою долю. Она отступает. «Саманта, не бойтесь, подойдите». Она недоверчиво подходит. «Давайте, переходите границу, я вас приглашаю к себе». Он берет ее за руку и тянет к себе. С потолка падают чипсы. «Теперь поцелуйте меня». «Хорошо, не будем горячиться». «Все идет хорошо. Послушай-ка меня, Рауль». Она вопит. «Нет!» «Только в щечку. И речи быть не может». «Не ребячьтесь. Рассматривайте это как научный эксперимент». «Хороший предлог. Мы должны знать». Она колеблется. «Ты клянешься не воспользоваться ситуацией?» «В любом случае, я тебя предупреждаю о том, что...» Рауль целует ее в щеку. Свет немедленно гаснет. Когда он снова зажигается, на сцене стоит емкость, наполненная водой. «Рауль, смотри, питье!» «Поилка!» Так я и думал. «Ох, вот оно что! Ты имел в виду, что чем больше мы будем тискаться, тем больше будет у нас вознаграждений!» Они идут пить. «Это похоже на правило», — утверждает Рауль, смачивая себе виски. «Не знаю, кто его установил, но оно действует. «Еда, питье, колесо для гимнастики. У меня есть все, что мне нужно», — говорит Саманта, оглядываясь. «А если мы зайдем дальше, может быть, у нас будет, не знаю, отдельный туалет, матрасы, маленькие кабинки. Я надеюсь, ты не захочешь со мной побаловаться ради морозильника». Она возвращается на свою территорию, поправляет сдвинувшиеся чипсы. «Извините меня, Саманта, я только хотел улучшить условия нашего содержания». «Ты на себя-то посмотри!» Ты прививка против желания. Какая девушка захочет с тобой спать, только баба, окончательно потерявшая надежду, или извращенка? Все, вы номер закончили? Ох, и потом я уже сказала тебе, мне нравятся только высокие блондины с голубыми глазами. Я знаю, и где-то лягушонок с волшебным поцелуем ждет вас, верный вам еще до знакомства, изнемогающий от того, что никак вас не встретит. Да, это обоюдно.